Глава 65. Наступление. Флот дома Банфилдов. Ангар класса крепость. Авид, личный мобильный рыцарь Лиама, стоит здесь. Для огромного черного доспеха нет подходящего пилота, поэтому он не используется. И в этом самом ангаре из ниоткуда появилась собака. Взглянув на Авида, она гавкнула, после чего глаза того засветились. Его двигатели загудели, и из магических кругов... Начало материализовываться оружие, три больших реактивных ускорителя присоединились к Авиду, и он сам по себе пошел к выходу. Собака к этому моменту исчезла, оставляя паниковать одинокого механика, который поспешил доложить о внезапном движении доспеха своему начальнику. «А кто-нибудь получал разрешение на выход Авида?» «Ты чего не а Авида может пилотировать только Орд Лиам. Кому еще это под силу?» «Но он движется!» «Нет, говорю же...» После выхода в открытый космос, ускорители на спине Авида зажглись, и он понёсся в стан врага. Наскучило мне стрелять во врагов. Сейчас я уже уступил место назначенному стрелку, а сам сидел и зевал. Прошло несколько дней с начала битвы, но я удивился тому, насколько хрупок наш враг. Отпора не давали ужасный. «Как бы выразиться?» «Они слабые». Ко мне обратился Седрик. «Особый офицер, вам бы посерьезнее относиться к этому!» «Но мы же уже практически победили!» «Думаю, стоит оставаться на стороже, пока все не закончится официально!» Серьезного Седрика, казалось, напрягала вся эта ситуация. Уоллис в сравнении с ним уже пускал слюни во сне. «Откуда такая разница между братьями?» «Такое чувство, что из всей присутствующей знати мой подручный величайший провал!» Когда я подумал вернуться к себе в комнату, Евлизия принесла мне доклад. «Генерал-лейтенант, мы получили подтверждение, части врага сменила направление и направляется прямиком к нам». «Чего?» Когда я повернулся к монитору, то на упрощенном изображении поля боя секция вражеских сил откололась и начала в наступительный манёвр к нашему флагману. Они движутся прямо к нам. Тиа тут же начала отдавать приказы. «Отведите флагман назад! Изменить построение! перехватите и окружить их!» Флот вскоре принял форму журавлийного крыла и попытался окружить противника. Но те набрали высокую скорость и прорвались. Я скрестил руки на груди. «Не пойдет, так они доберутся до нас». Как эксперт в наступательной тактике, я инстинктивно знал это. От всего этого шума проснулся Уоллес и начал дрожать. «Что будем делать? Корабль выдержит их наступление!» Садрик повернул Олису руку. Помолчи. Особый офицер, вам нужно немедленно уходить. Скорее всего, они идут за вашей головой. Тогда что планируешь делать ты? Спросил я у него. Простите, но мне нравится этот корабль. Я рад, что в своей застойной жизни под конец испытал что-то подобное. Не волнуйтесь, обещаю сражаться до последнего вздоха. Не, разве он не намного полезнее у Уоллеса? Хотя он отличается от меня. Садрик человек серьезный. «Понятно. Поступай, как знаешь. Однако я не планирую проигрывать такой ерунде. Тиа, подготовь для меня мобильного рыцаря». «Лорд Лиам!» Тия сразу же возразила. «Нет, прошу вас передумать. В такой ситуации вас ни в коем случае нельзя отправлять наружу!» Мари принялась отчитывать ее после этого заявления. «Раз это приказ у лорда Лиама, то твой рыцарский долг следовать ему. Не усложняй все. Тия выхватила оружие. «Ах, ты окаменелась! Возьмешь на себя ответственность случи с ним что-нибудь? Жизнь Лорда Лиама намного ценнее мусора вроде тебя!» Окружающие притихли от напряженной атмосферы между двумя. «Как же достало! Эй!» Подойдя к ним, я взял их за голову и прижал к полу. «Лорд Лиам? Ш что это значит?» Мария и те, не понимая, что происходит, попытались вырваться, но против моей силы они ничего не могут поделать. Они оказались прижаты так, что торчали задницы. Я прояснил их недоумение. «Вы собираетесь постоянно ссориться передо мной? Не помню, чтобы приказывал рыцарям быть в постоянном разладе». Мари поспешила с отговоркой. «Я не виновата. Лорд Лем, это фаршированные ведьма. Оспорила ваш при... Оф!» Когда я приложил чуть больше силы на их головы, в полу образовались вмятины. Все, что от вас требовалось, доказать свою ценность, попутно зарабатывая достижения, я бы соответствующе вас вознаградил. Как долго вы еще собираетесь ругаться как дети? Тия взглянула на меня со слезливыми глазами. Пожалуйста, простите меня, прошу, умоляю. Я прощу вас за все достижения, но лишая обоих положения главы рыцарей заместителя. Лица Ти и Мари. Наполнились отчаянием. Но мне все равно. Если честно, давно пора уже было преподать им урок дисциплины. Не слышу ответа. Когда обе проскулили мне в ответ «да», с улыбкой пустил их. Отлично. Давайте выдвигаться. Кто-нибудь подготовьте мне мобильного рыцаря. Поднявшись с пола, Си и Мари с покрасневшими лицами уставились в моем направлении. Уверены они обе вне себя от досады. Но тут ничего не поделать, ведь только что я их лишил положений, которыми они так гордились. Те, с Мари не последовали за Лиамом, когда он покинул мостик. Те с румяным лицом казалась совершенно зачарованной. Уоллес ощутил жуть от этого вида. «Эй, ты чего такая счастливая?» Те усмехнулась и посмотрела на Уоллеса как на дурака за то, что тот не понимает ее чувств. Обладать силой, чтобы прижать каждую из нас всего одной рукой, а также смелостью выдвинуться врагу, который решил пойти в самоубийственное наступление на перехват. В этом весь лорд Лиам. Для Си награда является даже наказание от Лиама, поэтому она обрадовалась, что ей довелось увидеть такую его сторону. Плечи Седрика опустились. Это, конечно, здорово, но может уже кто-нибудь отдать мне приказы? Союзники начали терять позиции перед наступающим врагом. Вынурнув из транса, тут же принялась отдавать команды. «Подготовить для отправки мобильных рыцарей и вывести вперед корабли для ближнего боя. Корабли с наименьшим количеством брони отвезти назад и передать, чтобы стреляли из артиллерии. Но пусть постараются не задеть союзников». Полностью переключившись в другой режим, она отдавала одну команду за другой. Чтобы подготовить поле боя, на котором мобильные рыцари смогут проявить себя по полной. Влизия взглянула на нее и кивнула. «Если не учитывать характер, она вполне способна, не правда ли?» Игнорируемый командующий тихонько молился про себя за свое выживание. Вот Беркли Дольф получил доклад, в котором говорилось, что враг выпустил мобильных рыцарей, после чего сразу распорядился отправить свой орден на перехват, Вдобавок, они отправлены на судне, которое оснащено специально для противодействия Авиду Лиама. Все особые модели на выход! Особые доспехи из семьи Беркли, того же размера, что и Авид, и хотя по нынешним меркам его модель устарела, эти доспехи оснащены передовым вооружением первой и второй оружейной фабрики, которые основаны на данных Савида. Можно без преувеличения сказать, что эти модели созданы специально для победы над своим предшественником. Став свидетелями того, как Авид без труда расправляется с их предыдущими творениями, они выжили в новой разработке «Все раздражение». Всего подготовлено 12 доспехов. Оператор закричал. «Ненаблюдаемо вида!» «Ничего, если не покажется сам, то просто нападем на флагман!» Несмотря на отсутствие опыта в наступательных операциях, Фот Беркли подошел к Фоту Ляма почти не потерпев потерь. Все из-за упорства Дольфа и богословления Гида. Стоя рядом с Дольфом, гид закричал. «Смотри, Элиам на самом деле здесь! Дольф уничтожь доспех, который ведет войско перехвата!» Благодаря крику, Дольф вдруг заметил то, что обычно для него было бы невозможно. «Самый передний доспех! Элиам в нем!» Дольф посчитал этой интуиции, но на самом деле информация ему предоставил гид. Расправив руки, гид выпустил черный туман, который пополз к полу. Затем Черный Туман настиг доспехи, созданные для противодействия Авида, и вошел в них. «Лиам!» Гид в истерике направил особые доспехи на модель массового производства, которую пилотировал Лиам. Кабина одного из доспехов массового производства. Мобильный рыцарь совсем походил на Авида, но ощущался невообразимо хрупким. Как я и думал, модели массового производства никуда не годятся. Если ты богат, то подойдут только модели на заказ. Позади меня следовала Мари, которая принялась рассказывать о пилотируемом мной доспехе. Лорд Лиам это доспех один из новых прототипов следующего поколения мобильных рыцарей. Раз это первая партия это немного тревожно. Не такая уж и редкость, чтобы среди прототипов находились различные проблемы. Пускай это модель следующего поколения, она все же массового производства. Понятия не имею, как она покажет себя. Так и знал, что нужно было захватить Авида. Как же я скучаю по роскошному сидению в нем. Пока я думал об этом, Фото Беркли тоже начал выпускать своих мобильных рыцарей. Похоже, они хорошо подготовились. Их тысячи, и число продолжает расти. Если учитывать позицию Фото Беркли, мы атакуем сверху, и вражеские доспехи поднимаются навстречу нам. однако из-за отсутствия гравитации, положение не имеет значения. «Отлично! Сами идут!» Нажав на педаль ускорителя, я ощутил, как кабина слегка затряслась, а вид бы даже не шелохнулся. Мобильные рыцари приближались один за другим и целились в меня. Вражеские войска состоят из смеси передовых моделей и моделей массового производства. Я пролетел мимо мобильного рыцаря с мечом и, опустив свой, уничтожил его. осыпая врагов шквалом лазеров и снарядов. Я уничтожал ракеты, взмахивая мечом. «А вы чуть покруче Дерика будете!» Союзный мобильный рыцарь подбил катакующего меня врага из винтовки. «Лорд Лиам, я пришла помочь!» Мне на помощь прибыла Мари. Благодаря ее прикрытию я мог без труда расправиться с врагом. С каждым взмахом моего меча взрывалось по пять доспехов. «Поразительно!» Как они взрываются даже в космосе? Как это вообще работает?» Я уничтожал их подавляющей силой. Мобильному рыцарю удалось воспроизвести одну вспышку, но его скорость реакции удручает, а также хромает точность воспроизводимых движений. Мари подстрелил очередной доспех, пытавшийся добраться ко мне со спины. Просто уничтожая доспехи впереди, на счетчик убийств взмыл до небес. «Что ж, полагаю, для прототипа сойдёт». Как только я договорил, появился огромный для вражеского войска доспех. Мэри попыталась пострелить его из винтовки, но лазеры со снарядами просто отскакивали от его брони. «Вот сволочи! Лорд Лиам, предоставьте это мне!» «Что ты несешь? Я кого-то такого и ждал!» Я направил доспех вперед и замахнулся на него мечом. Но враг выставил вокруг сферический барьер из света. Результат оказался неушуточным. Если считать пилотируемый мной доспех, подчиняющимся законам физики, то доспех противника плевать на них хотел. «А ты хорош, но для меня это ерунда». Враг попытался схватить меня, но я отрубил ему обе руки. Не понимая, что произошло, он поспешил отступить. «Как мой противник? Ты должен развлекать меня дольше!» Сократив дистанцию и взмахнув мечом, я пробился сквозь вражеский барьер. но не смог пробить броню и обезглавить его. Целкнув, я отпустил меч и быстро отлетел. Сразу после этого на мою предыдущую позицию посыпался ливень лучей снарядов. Вражеский доспех взорвался под шквалом огня. «Возможно, с ними придется туго». Взглянув наверх, я увидел еще одиннадцать подобных доспехов. У всех у них красным цветом сияли глаза. Мари вылетела вперед для моей защиты. «Лорд Лям, эти доспехи опасны. Нужно разобраться с ними, прежде чем они окружат нас». Звучит как хороший план, но не думаю, что они позволят. Вражеский корабль повернулся ко мне носом и выстрелил, совершенно не обращая внимания на союзников по пути. Честно, учитывая сложившуюся ситуацию, мне к... Ко... А вид? Когда я повернулся в направлении нового присутствия, которое ощутил... То видел, как меж вражеских кораблей ко мне несется доспех. Мари забила эфир своим недоумением. А вид здесь невозможно! Кто его пилотирует? По-видимому, Авид прилетел сюда от фото Банфилдов, причем сам, без разрешения. Я убнулся. Здорово, подсобил гид! Я направился к доспеху к Авиду. И когда сравнялся с ним по скорости, вокруг начали собираться враги. Но Авид расправил руки и. и лазерами их уничтожил. Присоединённые к нему ускорители сами отстегнулись, поймав мой доспех обеими руками. Он открыл кабину, чтобы я забрался в нее. «Молодец!» Отпустив забрала шлема, я открыл люк доспеха и выпрыгнул наружу. А ведь сразу же поймал меня и поднес к себе. Внутри кабины, по которой я скучал, было просторно. Я снял шлем. «Давненько я не пилотировал тебя». В кресле пилота никого не было, иначе говоря, это все всё для меня постарался. Как я и думал, на него действительно можно положиться. Привел Авида прямо когда мне нужно было. Нужно его обязательно отблагодарить. Усевшись в кресло и взявшись за рукоять управления, я наконец мог впервые за долгое время повеселиться с Авидом. Брайан От недопонимания Орда Лиама больно. Орда Лиам, вы ошибаетесь... Авида вам доставила собака. Вы должны благодарить ее вместо... Брайан. А с тобой все будет в порядке от благодарности? Собака. Паф!